перфектибилистов обратили на него свое внимание, и это было очень важно для него. Степан Гаврилович чувствовал значительное утомление, но сегодня для него выдался такой день, что отдыхать ему было некогда. Едва он кончил свои пассы над Варгиным и почти в изнеможении опустился в кресло, за ним прислала сиделка, потому что, по ее мнению, больному было худо. «Сейчас, сию минуту», — сказал Трофимов, продолжая сидеть, но в тот же миг, как бы спохватившись, вскочил и произнес «Что же это я?». Однако Трофимов знал, что сейчас для больного молодого человека опять потребуются все его силы, а этих сил у него почти не было. Он достал из кармана маленький хрустальный флакон, налил из стоявшего на окне в библиотеке графина воды в стакан, капнул туда из флакона две капли и выпил залпом. Через секунду он выпрямился и пошел бодрый и крепкий к больному. Сиделка встретила Трофимова одним лишь словом «Нехорошо». Это была непростая сиделка, ознавшая, по-видимому, больше обыкновенной и привыкшая ходить за больными под руководством Степана Гавриловича. «Нехорошо», – переспросил ее Трофимов. «В чем же дело?» «Пульсы почти не слышно и холодеет», – шепотом ответила сиделка. Трофимов подошел к больному и взял его за руку. Пульс был так слаб, что его с трудом можно было различить, и рука была холодна, как лед». Трофимов встал в ногах постели, на которой лежал больной, и, вытянув руки и выставив вперед большие пальцы, начал водить ими над больным от себя и потом назад к себе. Изредка Степан Гаврилович кивком показывал сиделки на больного. Та трогала его за руку и отвечала утвердительным наклоном головы, показывая этим, что теперь все идет к лучшему. Пульс больного забился сильнее, тело согрелось, угасающая жизнь как бы возвращалась к нему – «Если опять заметите, позовите меня», — сказал Трофимов, и пошел в библиотеку к Варгину. «Господи, только бы сил хватило», — прошептал он, взявшись за голову. Две капли, принятые им из флакона, были крайним средством, повторение которого не могло уже принести пользу. Трофимову нужен был отдых. В библиотеке он нашел Варгина очнувшимся. Художник пришел в себя и, увидев себя лежащим на диване, раздетым, удивился, что с ним, и поспешил надеть на себя платье. «Что это?» чего я тут лежал голый?» – спросил он вошедшего Трофимова. «Ну, брат Кирш, дела», – произнес он затем и добавил. «А все-таки я очень рад, что нашел тебя, и что ты оказался Трофимовым. Теперь я смотрю на тебя и удивляюсь, как это я раньше не мог узнать». Варгин, освобожденный уже от влияния гипноза, помнил, однако, все внешние факты, происходившие вокруг него во время гипноза, потому что ему было приказано наблюдать и запоминать. «Позабудь, Кирша», – остановил его Трофимов. «И никогда не произноси этого имени. Теперь я для тебя, как и для всех, Степан Гаврилович Трофимов. Но, кажется, мне скоро придется переменить и это имя. Мы уже обратили на себя благосклонное внимание отцов и иезуитов». «Опять они», – воскликнул Варгин, имевший уже прежде случай сталкиваться с представителями иезуитского ордена и испытать на себе их обхождение. «Да, опять они», – подтвердил Трофимов но в том и состоит мое дело, чтобы по возможности обращать в добро то зло, на которое они способны. «Так что? Этот обескровленный молодой человек, их работа?» – спросил Варгин. «Нет, в данном случае иезуиты виноваты только косвенно, а главная вина лежит на этом безбожном старике Авакумове, который, впрочем, теперь, вероятно, уже покончил земные счеты». «Успокой ты меня, пожалуйста», – стал просить Варгин. «Расскажи мне про этого несчастного молодого человека, над которым ты сам производил препротивную операцию». «Для этого, то есть, для того, чтобы ты понял все как следует, – начал объяснять Трофимов, – нужны были бы некоторые познания. Впрочем, я постараюсь втолковать тебе, что смогу. Старик вакумов был одним из тех безумцев, которые соблазняются учением так называемой «черной магии» или «чернокнижием». У этого отвратительного учения есть свой ритуал и своя практика, в которой человеческая кровь играет и играла с незапамятных времен первенствующую роль. Убийство, обставленное гнусными обрядами, составляет необходимую принадлежность ритуала этих безумцев. Между прочим, они верят, что человеческая кровь способствует продлению и поддержанию жизни. В древнем Риме времен императоров были в ходу ванны и свежей человеческой крови, для чего убивали рабов. То же самое проделывали и в Средние века, и даже сравнительно недавно во Франции, во времена регентства, когда сам регент принимал подобные ванны. Также верят и в то, что кровь, перелитая непосредственно из жил молодого человека к старому, дает этому старому молодости долголетие. Старик Авакумов желал испытать на себе такой способ телесного возрождения и решил принести в жертву молодого человека, тайно помещенного в его доме иезуитами на его попечение». «Значит, Вакумов обрек его на смерть?» – спросил Варгин. «Да, но этим он не смущался», – сказал Трофимов. «Но разве он не боялся ответственности? Молодой человек был поручен ему тайно и находился в полной его власти. Все-таки он был поручен иезуитами».